Мы идж и джоб рассказывал мне о своей работе партнёром для тренировок в боксе в разряде тяжеловесов претендентов он никогда не был спаринг-партнёром для чемпионов только для претендентов я раза два спрашивал у него о чём он говорил в машине но он уклонялся от ответа и продолжал изображать из себя благодушного и глуповатого дружелюбного парня на пичкановые анекдотами он изображал еврейского боксёрского импресарио из Детройта в трёхстороннем споре с негром, с парингом партнёром из Луизианы и итальянским профессиональным игроком из Бронкса, говоря при этом на индише, и это было на самом деле замечательно. Но на мой вопрос он так и не ответил. Когда мы вернулись в мотель, Олтер был уже там и выглядел прямо-таки сошедшим с рекламы Marlboro. На нём был тёмно-серый костюм и дорогая белая рубашка. с пуговичками на воротнике и узким чёрным галстуком. Великолепно сшитый костюм и строгий галстук скрывали его фигуру полузащитника. Он выглядел более стройным, но таким же здоровым и сильным, как всегда. Он сидел в удобном кресле, отдохнувший и улыбающийся. Его пиджак был расстёгнут. Он вытянул вперёд ноги, скрестив их, а правый локоть покоился на подлокотнике. Его в этой руке он держал сигарету, но просто просится на очередной рекламный щит Marlboro, но, к сожалению, он курил Newport. Привет, Пол, сказал он, улыбаясь. Ты, оказывается, Соня. Ну, как всё прошло? Успешно, словно по волшебству. Когда тебя осеняет пол, это просто восхитительно. Джордж что-то сказал по поводу процесса пищеварения и улёгся на ближайшей кровати. Он согласился, сказал я. Конечно, куда ему было деваться? Флетчер делал с ним всё, что хотел. Флэш блефовал изо всех сил, но всякий раз Флетчер удерживал победу. Я сиёл по-турецки на другую кровать. Расскажи мне, как это было, попросил я. Он был моей просьбе только рад, ведь он сидел здесь. Я был в этом уверен, чтобы рассказать мне обо всём. В этом проявлялось врожденное обаяние Уолтера, в отличие от искусственно фальшивого, которого он напускал на себя, разыгрывая бизнесмена. И в этом его желании, скорее, все мне рассказать, было что-то от детской наивности. Он, конечно, не прыгал вокруг меня, как с недаемый нетерпением ребенок, но все равно разница была лишь во внешнем проявлении. Его нетерпение было мне совершенно понятно. Уолтеру. было присущим множество противоречий подобного рода. Нет, не то. Я не хочу сказать, что Уолтер был соткан из противоречий. Это моё представление о нём было весьма противоречивым. Он представлялся мне как таким здоровым крепышом, и в то же самое время в его присутствии я ощущал себя ребёнком. И хотя я смотрел на него снизу вверх, считал его более мудрым и опытным, чем я, в то же время я чувствовал себя порой более искушённым, чем Уолтер. Это слово странное и не вполне точное, но оно лучше всего соответствует моему ощущению. Все эти противоречия заключались не в нём. Он ни в коей мере не был непонятной или очень уж сложной личностью, но во мне, в моём представлении о нём, и моё признание этого факта было одним из этих противоречий. Во всяком случае, он рассказал мне, как всё было. Мы вошли, начал он. Флэчер, Клемент и я. И поначалу Флэш встретил нас в штыки. Он подумал, что мы хотим заключить какую-то сделку, не имея никаких козырей на руках, и настроился на победный лад. Ну, Флэшер позволил ему выступить в течение минуты или двух, а потом сказал: "Мы здесь не совсем по этому поводу". И он рассказал ему об утечке денег. Кстати, украдена огромная сумма денег. Клемен докопался до этого прошлой ночью. Воровство продолжалось полтора года. и жулик умыкнул около сорока пяти тысяч. «Сукин сын!» — воскликнул я. Во всяком случае, Флэш просто оторопел при этом известий, но потом принялся изворачиваться, сказал, что хочет сам проверить, насколько подобные обвинения обоснованы. Если хищения действительно имели место, он свяжется с нами, и мы продолжим разговор. В разговоре Флетчер не применил упомянуть Макентайров. сказав, что он решил рассказать о хищениях Флэйшу, а не владельцам. Так что Флэйш понял, что поставлено на карту, и в точности, как мы себе представляли, попытался заморочить нам голову, чтобы выиграть время и самому быстро и по-тихому все уладить. Уолтер бросил окурок в пепельницу и продолжал. И тогда Флэйшер сказал, что книги у нас. Флэйш просто взбесился и орал, как ненормальный. «Я вас всех посажу в тюрьму за воровство!» «Вы украли документы!» У Уолтера не было актерского таланта, присущего Джорджу, но я живо представлял себе эту сцену. Тот Флетчер поднял трубку телефона на письменном столе. «Мистер Флэйш, желает позвонить в полицию. Соедините побыстрее!» Затем повернулся ко мне и сказал, «Уолтер, пойди лучше позвони Бобби Макентайру!» Затем он передал трубку Флэйшу. Я направился к двери, а Флэйш заорал в трубку. — Отмените этот вызов, а мне приказал оставаться на месте. — А кто такой Бобби Макинтайр? — А пес его знает, один из владельцев. Он закурил новую сигарету и продолжал. — Итак, пока Флэйш бушевал, Флэйчер спокойно ждал, пока тот успокоится. И вскоре Флэйш слегка поутих. И тогда Флэйчер предъявил ему выявленные Клементом факты, подкрепленные цифрами. — Какие гарантии вы получили? — спросил я. Я абсолютно не доверял Флэйшу. Весьма убедительное. Сегодня утром в путеводной звезде напечатали подписанное Флэйшем письмо. В нем он ратует за то, чтобы рабочие сами путем голосования решили оставаться им в профсоюзе компании или организовать местное отделение Асид ПКР. Фил сейчас там. Следит, чтобы формулировки были правильными и четкими. «Значит, мы победили?» — сказал я. «Спрашиваешь?» Он снова усмехнулся и сел поудобнее. "Я сказал, что ты увидишь процедуру организации отделений на месте", сказал он. "На это требуется время, но в данном случае мы уже существенно продвинулись вперёд. Теперь уже всё пойдёт как по маслу. Э, где сейчас бухгалтерские книги?" спросил я. Мне пришло в голову, что Флэш способен на обещасть с три короба, а потом пошлёт жирь с беном и ещё нескольких парней в мотель. И те попростут ниму тех у нас. "В отельтеуне", сказал Ултер. "Климент отвёз их туда и положил в сейф. Когда выйдет вечерний выпуск путеводной звезды, и мы убедимся, что всё в порядке, Климент привезёт их обратно, и они будут возвращены Флэшу". "Прекрасно. И так что мы сейчас будем делать?" "Сейчас". Лун с удовольствием потянулся, подняв руки над головой. При этом рубашка выбилась у него из-под пояса брюк. "Сейчас", сказал Лун. "Мы отдыхаем". Завтра поедем арендовать помещение, затем встретимся с официальными представителями профсоюза компании, чтобы согласовать дату и детали собрания, и начнём развешивать плакаты, раздавать листовки. Для этого нанимаются школьники и решать прочие организационные вопросы. Но сегодня мы отдыхаем. Лично я собираюсь сидеть в номере и ничего не делать. А ты можешь съездить к своей девушке, если хочешь. Моя девушка. Боже милостивый, Гелис. «С самого утра я ни разу не вспомнил о ней. Как же это меня угораздило!» «Возьми машину!» — предложил Уолтер. «Она нам сегодня не понадобится!» «Как она? Все ли у нее в порядке? По-прежнему у соседей или со своей обычной беспечностью? Не думает об опасности? Ходит на работу или находится дома одна?» «Спасибо за машину!» — сказал я. «Увидимся позже!» Я направился к двери. А Уолтер проговорил, обращаясь к Джорджу. Он как сразу заспешил. «Легкий на подъем!» — сонно прокомментировал Джордж. Форда на стоянке не оказалось. По всей видимости, на нем уехал Уотертаун, Клемент. Поэтому я взял Шеви. По дороге я корил себя за то, что совершенно забыл про Элис. Нет, серьезно, я не забыл про нее. Я просто о ней не вспомнил. Ну, просто смешно! Я вспомнил о снедавшей меня в утром тоске, которая, кстати, еще не совсем развеялась. Не кроется ли ее причина в Эллис? Я рассматривал свою утреннюю депрессию как нечто неизбежное, сопутствующее переменам в жизни. Не связано ли это с Эллис? Глава двадцать восьмая Для начала я попытался постучаться к соседям. В маловероятной надежде, что Элис осознает, какая опасность ей угрожает, и начинает, наконец, вести себя разумно. Направляясь к соседскому дому, я пытался вспомнить имя его хозяйки. Элис однажды его упомянула. Миссис Кремл? Миссис Креммер? Что-то в этом роде. Но точно я не мог вспомнить. И оно не значилось на дверной табличке, так что придется обходиться без него. Я позвонил. Мне открыла низкорослая. Невероятно толстая женщина. Обдав меня холодом, она недоверчиво взглянула на меня из-под тонких черных бровей. Я произнес. — Извините за беспокойство, Элис Маккан здесь. — Ошиблись домами, — сказала она. — Соседний дом. И захлопнула у меня перед носом дверь. — Хорошенькая соседка, ничего не скажешь. Неудивительно, что Элис, невзирая на опасность, предпочитала оставаться дома. — Невзирая на опасность? Теперь эти слова пульсировали у меня в мозгу все время, пока я шел к дому Элис. Осталась ли Элис дома, невзирая на опасность, или просто она о ней не знала? Где-то в городе Уитберге бродит мужчина или женщина. Привычнее считать убийцу мужчиной, который дважды совершил убийство. Если убийца замыслил третье убийство, то как можно предотвратить его? Никак. Ведь третьей жертвой должна была стать Элис. Ей тоже известно о его преступлениях. Он ещё не знает, что эти сведения уже стали достоянием слишком многих людей. Он уже не сможет убивать дальше. Теперь ему самое время спасаться бегством. Но он пока этого не знает. Он надеется, что последнее, третье убийство послужит гарантией его безопасности. Убийца был умен и всё рассчитал точно, так или иначе к разоблачению причастно Уэльс, либо она помогла Гамильтон, либо Гамильтон докопался до сути сам. и поделился секретом с гером Джефферсоном а тот рассказал обо всём элис следовательно элис в любом случае должна по замыслу убийцы отправиться в небытие вслед за чаком и гером однако элис не верила в грозящую ей опасность подобно мне она была не подготовлена к жизни затравинного существа я не верил в чудовищные преступления властей даже когда меня избивали в полицейском управлении Сейчас Элис в своём доме, в родном городе, не могла ощущать себя затравленным существом, и даже я в это по-настоящему не верил. Я был здесь, чтобы защитить её, но это была в сущности лишь видимость защиты, суета, подобная тому, как чрезмерно заботливые мамаши заставляют своих детей надевать галоши при виде пасмурного неба. Но сейчас, шагая по тихой, залитой солнцем улице, Я вдруг осознал, грозившую Элис реальную опасность. Какой глупостью, нет, сущим безумием была сама мысль о возвращении Элис прошлой ночью домой. Мы обязаны были снять ей номер в отеле и поручить Джорджо охранять её днём и ночью. Её местонахождение должно было держаться в строжайшем секрете от всех. Нельзя противостоять заряженному револьверу с презрительными сентенциями о мелодраматичности ситуации. У револьвера есть неопровержимый аргумент. Он может вас убить. Оставшуюся часть пути к дому я проделал бегом и жал на кнопку звонка до да онемения пальца. Элис оказалась дома. Она была жива. Просто она проявляла осторожность и открыла дверь только тогда, когда, осторожно выглянув в окно, убедилась, что это я. Стал бы я стрелять в окно, если бы был убийцей. Я ворвался в дом. как человек, спасающийся от погони, и с грохотом захлопнул за собой дверь. Элис смотрела на меня, потом испуганно спросила. — Пол, в чем дело? — Ты должна уехать отсюда, — сказал я. — Немедленно собирай чемодан и поехали. Она смотрела мимо меня на дверь, расширенными от страха глазами. — А что там случилось, Пол? — Ничего, я не знаю, может быть, что-нибудь. — Ладно, что тебя так расстроило? — Я просто думал, рассуждал, пошли. Пол, подожди. Я схватила её за руку и потянул к лестнице. Просто чудо, что ты ещё жива. Пол, пожалуйста, подожди немного. Я ждал, но обуенной жажды немедленных действий не мог ничего толком ей объяснить. Я здесь в безопасности, Пол, сказала она. Я действительно в безопасности. Ты боишься за меня? Конечно, я боюсь за тебя. Но мне здесь безопаснее всего, Пол, благоразумно сказала она. Он не посмеет вернуться сюда. Откуда ему знать, что за домом не следит целый наряд полиции? Я здесь как барашек, предназначенный для льва, поэтому он не посмеет ничего сделать. Будет хуже, если ты увезёшь меня в какое-нибудь другое место и попытаешься установить охрану. Это только испортит дело. Убийца выследит меня и, не взирая на хану, легко расправится со мной. А здесь он абсолютно уверен, что меня охраняют. Неужели ты этого не понимаешь? Но здесь нет никакой охраны. Ну, он этого не знает. В этот момент соображения илис показались мне излишне сложными. Я подумал, что все предшествующие действия убийцы отнюдь не свидетельствуют о его хитроумии. Первый раз он убил на стоянке, где было полно народу, а второй раз явился прямо в дом жертвы. Он несомненно был весьма хитроумен и изобретателен в бухгалтерском деле, а убийцей он был вполне банальным и заурядным. Но прежде чем я успел и объяснить всё это, Она продолжала. — Кроме того, очень скоро у него не будет необходимости убивать меня. Для этого больше не будет причин. После того, как вы поговорите с мистером Флейшем и вернете ему книги. — Они уже разговаривали с Флейшем, — сказал я. — Прекрасно, ну и что? — Но он-то еще этого не знает. Флейш не получит книги до выхода вечернего выпуска путеводной звезды. — Но до тех пор ты можешь меня защитить. — Из меня тот еще защитник получится. — Не надо себя недооценивать, Пол. Она провела пальцем по моей щеке. Взгляд ее стал теплым и нежным. «Пошли в гостиную, расскажи мне о встрече с Флейшем!» «Меня там не было», — ответил я, позволяя ей сменить тему и увезти меня в гостиную. «Я знаю только по рассказу очевидца. Расскажи, что тебе известно?»